Доктор Живага. Вторая книга. Часть восьмая. Приезд.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 послышалось оттуда, над скоплением чужих голов поднялась мягкая шляпа, и, назвавшийся, стал протискиваться через гущу сдавивших его тел к доктору. «Сам Девятов», — размышлял Юрий Андреевич тем временем, — «я думал, что-то старорусская, былинная, окладистая бородка, поддевка, ремешок наборный. А это общество любителей художеств какое-то, кудри с проседью, усы, эспаньолка».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 Опять ничего не разобрал. Я говорю, сам Девятовый — это видоизмененное Сан-Донато. Будто из Демидовых мы. Князья Демидовы Сан-Донато. А может так, вранье, семейная легенда. А эта местность называется Спиркин-Низ. Дачи, места увеселительных прогулок. Правда, странное название. Перед ними простиралось поле. Его в разных направлениях перелезали ветки железных дорог. По нему семимильными шагами удалялись, уходя за небосклон, телеграфные столбы. Широкая мощеная дорога извивалась лентою соперничая красотою с рельсовым путем. Она то скрывалась за горизонтом, то на минуты выставлялась волнистой дугой поворота и пропадала вновь. «Тракт наш знаменитый через всю Сибирь проложен, каторгой воспет, плацдарм партизанщины нынешней». «Вообще ничего у нас. Обживётесь, привыкните, городские курьезы полюбите, водоразборные будки наши на перекрёстках, зимние клубы женские под открытым небом. Мы не в городе поселимся, в Варыкине. Знаю. Мне жена ваша говорила. Всё равно, по делам будете в город ездить. Я с первого взгляда догадался, кто она. Глаза, нос, лоб, вылитый крюгер». «Вся в дедушку. В этих краях все Крюгера помнят». По концам поля краснели высокие круглостенные нефтехранилища. Торчали промышленные рекламы на высоких столбах. Одна из них, два раза попавшаяся на глаза доктору, была со словами «Моро и Витчинкин. Сеялки-молотилки». «Солидная фирма была. Отличные сельскохозяйственные орудия производила». «Не слышу. Что вы сказали? Фирма, говорю, понимаете, фирма, сельскохозяйственные орудия выпускала, товарищество на паях. Отец акционером состоял. А вы говорили, двор постоялый. Двор двором, одно другому не мешает. А он, не будь дурак, в лучшие предприятия деньги помещал. В Элизион гигант были вложены». «Вы, кажется, этим гордитесь. Смекалкой отцовой? Еще бы. А как же социал-демократия ваша? А она при чем, помилуйте? Где это сказано, что человек, рассуждающий по-марксистке, должен размазнею быть и слюни распускать? Марксизм – положительная наука, учение о действительности, философия, исторической обстановки. Марксизм и наука?» Спорить об этом с человеком малознакомым по меньшей мере неосмотрительно. Но куда ни шло. Марксизм слишком плохо владеет собой, чтобы быть наукою. Науки бывают уравновешеннее. Марксизм и объективность? Я не знаю течения более обособившегося в себе и далекого от фактов, чем марксизм. Каждый озабочен проверку из себя на опыте, а люди власти ради басни о собственной непогрешимости всеми силами отворачиваются от правды. «Политика ничего не говорит мне. Я не люблю людей, безразличных к истине». Сам Девятов считал слова доктора выходками чудака Острослова. Он только посмеивался и не возражал ему. Тем временем поезд маневрировал. Каждый раз, как он доезжал до выходной стрелки у семафора, пожилая стрелочница с привязанным к кушаку молочным бидоном перекладывала вязание, которым была занята, из одной руки в другую, нагибалась, перекидывала диск переводной стрелки и возвращала поезд задним ходом обратно. Пока он малу-помалу откатывался, она выпрямлялась и грозила кулаком вслед ему. Сам Девятов принимал ее движение на собственный счет. «Кому это она?» — задумывался он. «Что-то знакомое. Не Тунцева ли? Похоже, она. Впрочем, что я? Едва ли. Больно стара для глажки. И при чем я тут?» «На Руси матушки перевороты, и бестолочь на железных дорогах. Ей сердяги, наверное, трудно, а я виноват, мне кулаком. А ну ее к черту, из-за еще голову ломать!»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 Особенности переходного периода, когда теория еще не сходится с практикой. Тут и нужны люди сообразительные, оборотистые с характером вроде моего. Блажен муж и жени иди возьму куш ничего не видя. А часом и по мордасам, как отец говаривал, пол губернии мною кормится. К вам буду наведываться по делам, лесоснабжения. на лошади, разумеется, только выходится. Последнее хромело. «А то была бы здорово, стал бы я на этой завале трястись. и черт тащится, еще машиной называется. В наезды свои в Ворыкино вам пригожусь. Микулицыных ваших знаю, как свои пять пальцев. Известна вам цель нашего путешествия, наши намерения? Приблизительно, догадываюсь. Имею представление. Извечная тяга человека к земле. Мечта пропитаться своими руками».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 Но дело не в этом. Вернемся к Микулицыну. Если таковы ожидающие нас вероятия, то зачем нам ехать? Нам надо повернуть оглобли. Какой вздор! Во-первых, разве только и свету в окошке, что Микулицыны. Во-вторых, Микулицын преступно добр. Добр до крайности. Пошумит, покабенится и размякнет. Рубашку с себя снимет. Последнюю коркую поделится. И сам Девятов рассказал.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 Для начала участвовали в создании этой силы политическая организация, взявшая на себя руководство революцией, и низовая солдатчина после проигранной войны, отказывающая в повиновении старой власти.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 Выступающая нижняя челюсть курильщика, холодные серые глаза, да, чуть не забыл подробности, СР, выбрана от края в учредительное собрание. Так ведь это очень важно. Значит, отец и сын на ножах? Политические противники? Номинально, разумеется. А в действительности тайга с Варыкиным не воюет. Однако продолжаю. Остальные Тунцевы, свояченицы Аверкия Степановича, по сей день в Юрятине, девы, вековуши. Переменились времена, переменились и девушки. Старшая из оставшихся Авдотья Севериновна, библиотекарши в городской читальне. Милая черненькая барышня, конфузливая до чрезвычайности. Ни с того ни с сего зардеется, как пион. Тишина в читальном зале могильная, напряженная. Нападет хронический насморк, расчихается раз до двадцати, со стыда готова сквозь землю провалиться. А что вы поделаете? От нервности. Средняя Глафира Севериновна, благословение сестер, бой девка, чудоработница, никаким трудом не гнушается. Общее мнение в один голос, что партизанский вожак лесных в эту тётку. Вот её видели в швейной артиле или чулочницей. Не успеешь оглянуться, а она на уже парикмахерша.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 хотя глазами она убеждалась, что он стоит перед нею у перона без движения. Это мешало ей что-либо видеть, слышать и соображать. Дальние попутчики прощались с нею сверху, с высоты теплушки. Она их не замечала. Она не заметила, как ушел поезд и обнаружила его исчезновение только после того, как обратила внимание на открывшиеся по его отбытии вторые пути с зеленым полем и синим небом по ту сторону.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 Вдруг у Антонины Александровны открылись глаза и уши, до да ее сознания дошло все сразу. Звонкость птиц, чистота лесного уединения, безмятежность, разлитого кругом покоя. У нее в уме была составлена фраза «Мне не верилось, что мы доедем невредимыми». Он мог, понимаешь ли, твой Стрельников, великодушничать перед тобой и отпустить тебя, а сюда дать телеграфное распоряжение, чтобы всех нас задержали при высадке. Не верю я, милый мой, в их благородство, все только показное. Вместо этих заготовленных слов она сказала другое. Какая прелесть! Вырвалось у нее при виде окружающего очарования. Больше она не могла ничего выговорить. Ее стали душить слезы, она громко расплакалась. Заслышав ее всхлипывание, из здания вышел старичок, начальник станции. Он мелкими шажками просеменил к скамейке, вежливо приложил руку к козырьку красноверхой форменной фуражки и спросил «Может быть, успокаивающих капель барышни из вокзальной аптечки? Пустяки, спасибо, обойдется». Путевые заботы, тревоги – вещь известная, распространенная, притом жара африканская, редкая в наших широтах и вдобавок события в Юрятине. Мимоездом пожары из вагона наблюдали – «Стало быть, сами из России будете, если не ошибаюсь. Из Белокаменной. московский. Тогда нечего удивляться, что нервы не в порядке у сударыни. Говорят, камня на камне не осталось. Преувеличивают. Но, правда, всего навидались. Вот это дочь моя, это зять, вот малышек, а это нянюшка наша молодая, Нюша. Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно. Отчасти предуведомлен». Сам Девятов Анфим Ефимович с разъезда САКМы по дорожному телефону навертел. «Доктор Живаго, семья из Москвы, прошу, — говорит, — окажите всемирное содействие». «Этот самый доктор, стало быть, вы и будете». «Нет, доктор Живаго — это он вот, мой зять, а я по другой части, по сельскому хозяйству, профессор, агроном, громеко «Виноват, обознался, извините. Очень рад познакомиться. Значит, судя по вашим словам, вы знаете сам Девятого. Как не знать его волшебника? Надежа наша и кормилец. Без него давно бы мы тут ноги протянули. Да, — говорит, — окажи всемерное содействие. Слушаюсь, — говорю, — пообещал. Так что лошадку, если потребуется, или иным чем поспособствовать, вы куда намерены? Нам в Варыкино. Это как, далеко отсюда? В Варыкино?» «То-то я никак ума не приложу, кого ваша дочь напоминает так. А вам в тогда все объясняется. Ведь мы с Иваном Эрнестовичем дорогу эту вместе строили. Сейчас похлопочу. Снарядим. Человека кликну, раздобудем под воду. Донат, донат. Вещи снеси, вот пока суд доделал, в пассажирский зал, в ожидальную. Да как бы насчет лошади. Сбегай, брат, в чайную, спроси, нельзя ли...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 «Инна жара кака, нафимска, Якова пещи, в рамсте Труцы персидстей, Но, черт непосенный, Тебе говорят, мазепа!» Неожиданно он затягивал обрывки чистушек В былые времена, сложенных на здешних заводах. Прощай, главная контора, прощай, щегарь, рудный двор, мне хозяйский хлеб приелся, припилися в пруду вода, мимо берег плыви лебедь, под себе воду аду гребе, не вино меня шатая, сдают ваню в некрута, а я, Маша, сам не промах, а я, Маша, не дурак, я пойду в селябу город, к синтетюрихе наймусь. Эй, кобыла, бога забыла! Погляди, люди, кака падоля, бестия! Ты ее хлешь, а она тебе слезь. Но Федя не Федя, когда поедя? Этот лес, прозвание ему тайга, ему конца не. Там осила сила народу христианского. у-у-у! там лесная братия. Эй, Федя не Федя, опять стало черт шеликун. Вдруг он обернулся и, глядя в упор на Антонину Александровну, сказал. Ты как мозгуш молода, а я не учул от кеда ты таковска. А и проста ты мать погляжу, чтоб мне скрез землю провалиться признал. Признал! Шарам своим не верю. Живой Григов. Бывать случаем не внука? У меня ли на Григова не глаз?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 Ты вот баш какой энтовак, не он и кузнец ли? Ай, проста ты мать, так как глазаста барыня, а дура. Твой-то вак, ему прозвище, постоногов железно брюха. Он лет за полста тому в землю в доски ушел, а мы теперь наоборот механошины. Имя одна, тёзки, а фамилия разная. Федот, да не тот.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 Вдруг, откуда ни возьмись, по камням мощеного въезда во двор лихо и громко вкатил Вак со своим подарком. Очень скоро, слезшись телеги со всеми остальными, Александр Александрович с запинками, то снимая, то надевая шляпу, дал первое объяснение. Несколько мгновений длилось истинное, непоказное остолбенение поставленных в тупик хозяев и непритворная искренняя потерянность сгорающих от стыда несчастных гостей. Положение было понятно без разъяснений не только участникам Вакху, Нюше и Шурочки, Ощущение тягостности передавалось Кобыли кобыле и Жеребёнку золотистым лучам солнца и комарам, вившимся вокруг Елены Прокловны и садившимся на ее лицо и шею. «Не понимаю», — прервал, наконец, молчание Аверкий Степанович. «Не понимаю. Ничего не понимаю и никогда не пойму. Что у нас юг, белый, хлебная губерния? Почему именно на нас пал выбор? Почему вас сюда, сюда, к нам угораздило?»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 «Да возик дровец из лесу, когда никто не увидит. Неужели это так много, такое посягательство?» «Да, но свет широк. Причем мы тут? Почему этой чести удостоились именно мы, а не кто-нибудь другой?» «Мы вас знаем и надеялись, что и вы о нас слышали. Что мы не чужие для вас и сами попадем не к чужим». «А, так дело в Крюгере, в том, что вы его родня».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 Свою молодость Аверке Степанович отдал освободительному движению, революции, и только боялся, что он не доживет до нее, или что, разразившись, она своей уверенностью не удовлетворит его радикальных и кровавых вожделений. И вот она пришла, перевернув вверх дном все самые смелые его предположения. А он, прирожденный и постоянный рабочий любец, один из первых, учредивший на «Святогорье-Богатыре» фабрично-заводской комитет и установивший на нем рабочий контроль, очутился на бабах, неудел, в опустевшем поселке, из которого разбежались рабочие, частью ушедшие тут за меньшевиками. И теперь эта нелепость, эти непрошенные крюгеровские последыши, казались ему насмешкой судьбы, ее намеренной каверзой,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 «Мы весь день, не переставая, слышим похвалы вашему сыну. Можете по всей справедливости им гордиться. Эти виды Урала двойные, стереоскопические. Тоже его работа и сняты его самодельным объективом. На сахарине лепешки? Замечательное печенье. О, что вы, такая глушь и сахарин. Куда нам? Честнейший сахар. Ведь я вам в чай из сахарницы клала. Неужели не заметили?»